Глава пятая «Теперь или никогда!» — явились Обломову грозные слова, лишь только он проснулся утром. Он встал с постели, прошелся раза три по комнате, заглянул в гостиную. Штольц сидит и пишет. «Захар!» — крикнул он. Не слышно прыжка с печки. Захар не идет. Штольц услал его на почту. «Захар!» Обломов подошёл к своему запылённому столу, сел, взял перо, обмакнул в чернильницу, но чернил не было. Поискал бумаги, тоже нет. Он задумался и машинально стал чертить пальцем по пыли. Потом посмотрел, что написал. Вышло обломовщина. Он проворно стёр написанное руковом. Это слово снилось ему ночью, написанное огнём на стенах, как Балтазару на перу. Пришёл Захар, И найдя Обломова не на постели, мутно поглядел на барина, удивляясь, что он на ногах. В этом тупом взгляде удивления написано было Обломовщина. Одно слово думал Илья Ильич, какое ядовитое. Захар по обыкновению взял гребёнку, щётку, полотенце и подошёл было причёсывать Илью Ильича. Поди ты к чёрту, сердито сказал Обломов и вышипу из рук Захара щётку. А Захар сам уже уронил и гребенку на пол. — Не ляжет, что ли, опять? — спросил Захар. — Так я бы поправил постель. — Принеси мне чернил и бумаги, — отвечал Обломов. Обломов задумался над словами «теперь» или «никогда». Вслушиваясь в это отчаянное воззвание разума и силы, он сознавал и взвешивал, что у него осталось еще в остатке воли и куда он понесет, во что положит этот... скудный остаток. После мучительной думы он схватил перо, вытащил из угла книгу и в один час хотел прочесть, написать и передумать всё, чего не прочёл, не написал и не передумал в 10 лет. Что ему делать теперь? Идти вперёд или остаться? Этот обломовский вопрос был для него глубже гамлетовского. Идти вперёд это значит вдруг сбросить широкий халат не только с плеч, но и с души, с ума, Вместе с пылью и паутиной со стен смести паутину с глаз и прозреть. Какой первый шаг сделать к тому, с чего начать? Не знаю, не могу. Нет, лукавлю, знаю и... Да и что ли тут под боком? Он сейчас скажет. А что он скажет? В неделю скажет набросать подробную инструкцию поверенному и отправить его в деревню-обломовку заложить, прикупить земли. послать план по строек, квартиру сдать, взять паспорта, ехать на полгода за границу, сбыть лишний жир, сбросить тяжесть, освежить душу тем воздухом, о котором мечтал некогда с другом, пожить без халата, без Захары и Тарантьева, надевать самому чулки, и снимать с себя сапоги, спать только ночью, ехать куда все едут по железным дорогам на пароходах, потом поселиться в обломовке, знать, что такое посев и умолот, от чего бывает мужик беден и богат. Ходить в поле, ездить на выборы, на завод, на мельнице, на пристань. В то же время читать газеты, книги. Беспокоиться о том, зачем англичане послали корабль на восток. Вот что он скажет. Это значит идти вперед. И так всю жизнь. Прощай поэтический идеал жизни. Это какая-то кузница, не жизнь. Тут вечно пламя трескает дня, жар, шум. Когда же пожить? Не лучше ли остаться? Остаться, значит, надевать рубашку наизнанку, слушать прыганье Захаровых ног к слежанке, обедать с Тарантиевым, меньше думать обо всем, не дочитать до конца путешествия в Африку, состареться мирно на квартире у кумы Тарантиева. Теперь или никогда, быть или не быть. Табломов приподнялся было с кресла, Но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять. Через 2 недели Штольц уже уехал в Англию, взяв с Обломова слово приехать прямо в Париж. У Ильи Ильича уже и паспорт был готов. Он даже заказал себе дорожное пальто, купил фуражку. Ну вот как подвинюли дело. Уже Захар глубокомысленно доказывал, что довольно заказать и одну пару сапог, а под другую подкинуть подмётки. Обломов купил одеяло, шерстяную фуфайку, дорожную на СССР. Хотел мешок для провизии, но десять человек сказали, что за границей провизии не возят. Захар метался по мастеровым, по лавкам, весь в поту. И хоть много гривен и пятаков положил себе в карман от сдачи по лавкам, но проклял и Андрея Ивановича, и всех, кто выдумал путешествия. — Что он там? — Один-то будет делать, — говорил он в лавочке. Там, слышь, служат господам все девки. Где девке сапоги истощить? И как им станет чулки натягивать? На голые ноги барину!» Он даже усмехнулся, так что бакенбарды поднялись в стороны и покачал головой. Обломов не поленился. Написал, что взять с собой и что оставить дома. «Мебель и прочие вещи поручено Тарантьеву отвезти на квартиру к куме». на Выборгскую сторону. Запереть их в трёх комнатах и хранить до возвращения из-за границы. Уже знакомые обломовы иные с недоверчивостью, другие со смехом, а третий с каким-то испугом говорили: "Едет?" Ты представьте, Обломов сдвинулся с места, но Обломов не уехал. Не через месяц, не через 3. Накануне отъезда у него ночью раздулась губа. Мохо укусила. Нельзя же с этой кругобой в море, сказал он и стал ждать другого парохода. Вот уж август. Штольц давно в Париже, пишут к нему ниистовые письма, но ответа не получает. А чего же? Вероятно, чернила засохли в чернильнице и бумаги нет. Или, может быть, от того, что в обломовском стиле часто сталкиваются который и что? Или, наконец, Илья Ильич в грозном клике «Теперь или никогда» остановился на последнем, заложил руки под голову, и напрасно будет его Захар. Нет, у него чернильница полна чернил. На столе лежат письма, бумага, даже гербовая, при том, исписанная его рукой. Написав несколько страниц, он ни разу не поставил два раза «который». Слог его лился свободно и местами выразительно и красноречиво, как «вон и дни». Когда он мечтал сочтольцам от трудовой жизни, о путешествии, встаёт он в 7 часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни сна, ни усталости, ни скуки. На нём появились даже краски, в глазах блеск, что-то вроде отваги или, по крайней мере, самоуверенности. Халата не видать на нём. Тарантьев увёз его с собой к уме с прочими вещами. Обломов сидит с книгой или пишет в домашнем пальто. Мошина где-то лёгкая косынка, воротнички рубашки выпущены на лагастук и блестят как снег. Выходит он в сюртуке, прекрасно сшитом, в пщигальской шляпе. Он весело напевает. От чего же это? Вот он сидит у окна своей дачи. Он живёт на даче, в нескольких верстах от города. Подле него лежит букет цветов, он что-то проворно дописывает, а сам беспрестанно поглядывает через кусты на дорожку и опять спешит писать. Вдруг по дорожке захрустел песок под легкими шагами. Обломов бросил перо, схватил букет и подбежал к окну. — Это вы, Ольга Сергеевна? — Сейчас, сейчас! — сказал он, схватил фуражку, тросточку, выбежал в калитку, подал руку какой-то прекрасной женщине и исчез с ней в лесу в тени огромных елей. Захар вышел из-за какого-то угла, поглядел ему вслед, запер комнату и пошел в кухню. — Ужал! — сказал он, а несье. «А обедать будет?» «Кто ее знает?» Сонно отвечал Захар. Захар все такой же. Те же огромные бакенбарды, небритые борода, тот же серый жилет и прореха на сюртуке. Но он женат на Анисии. Вследствие или разрыва с кумой, или так, по убеждению, что человек должен быть женат, он женился и, вопреки пословице, не переменился. Штольц познакомил Обломова с Ольгой и её тёткой. Когда Штольц привёл Обломова в дом Кольгиной тётки в первый раз, там были гости. Обломову было тяжело и по обыкновению неловко. "Хорошо бы перчатки снять", думал он. Ведь в комнате тепло. Как я вдруг от всего. Штольц сел подле Ольги, которая сидела одна под лампой поодаль от чайного стола, прившись спиной на кресло, и мало занималась тем, что вокруг неё происходило. Она очень обрадовалась Штольцу. Хотя глаза её не зажглись блеском, щёки не запылали румянцем, но по всему лицу разлился ровный, покойный свет и явилась улыбка. Она называла его другом, любила за то, что он всегда смешил её и не давал скучать, но немного и боялась, потому что чувствовала себя слишком ребёнком перед ним. Когда у ней рождался в уме вопрос, недоумение, она не вдруг решалась поверить ему. Он был слишком далеко впереди ее, слишком выше ее, так что самолюбие ее иногда страдало от этой недозрелости, от расстояния в их уме и летах. Штольц тоже любовался ею бескорыстно, как чудесным созданием с благоухающей свежестью ума и чувств. Она была в его глазах только прелестной, подающей большие надежды, репенок. Штольц, однако же, говорил с ней охотнее и чаще, нежели с другими женщинами, Потому что она, хотя бессознательно, но шла простым, природным путём жизни и по счастливой натуре, по здравому, неперехитренному воспитанию не уклонялась от естественного проявления мысли, чувства, воли даже до малейшего едва заметного движения глаз, губ, руки. И оттого ль может быть шагала она так уверенно по этому пути, что по временам слышала рядом другие, ещё более уверенные шаги друга, которому верила и с ними соразмеряла свой шаг. Как бы то ни было, но в редкой девице встретишь такую простоту и естественную свободу взгляда слова-поступка. У нее никогда не прочтешь в глазах. Теперь я подожму немного губу и задумаюсь. Я так недурно. Взгляну туда, испугаюсь, слегка вскрикну, сейчас подбегут ко мне. Сяду в фортепиано и выставлю чуть-чуть кончик ноги. Нижеманства, никакетства, никакой лжи, никакой мишуры, ни умысла. Зато её ценил почти один что лиц. Зато ни одну мазурку просидела она одна, не скрывая скуки. Зато глядя на неё, самые любезные из молодых людей были не разговорчивы, не знали, что и как сказать ей. Одни считали её простой, недальней, не глубокой, потому что не сыпались с языка её ни мудрые сентенции, ни о жизни, ни о любви. Ни быстрые, ни неожиданные, ни смелые реплики, ни вычитанные или подслушанные суждения о музыке и литературе, говорила она мало и то своё, неважное. Её обходили умные и бойкие каваллеры. Не бойкие, напротив, считали её слишком мудрёной и немного боялись. Один, чтольц, говорил с ней без умолку и смешил её. Любила она музыку, но пела чаще втихамолку или Штольцу, или какой-нибудь пансионной подруге. А пела она, по словам Штольца, как ни одна певица не поет. Только что Штольц уселся подлинью, как в комнате раздался ее смех, который был так звучен, так искренен и заразителен, что кто не послушает этого смеха, непременно засмеется сам, не зная о причине. Но не все смешил ее Штольц. Через полчаса она слушала его с любопытством и удвоенным любопытством переносила глаза на Обломова. — А? А облом его от этих взглядов хоть сквозь землю провалиться? Что они такое говорят обо мне? Думал он, косясь в беспокойстве на них. Он уже хотел уйти, но тетка Ольги подозвала его к столу и посадила подле себя под перекрестный огонь взглядов всех собеседников. Он боязливо обернулся к Штольцу. Его уже не было. Взглянул на Ольгу и встретил устремленный на него все тот же любопытный взгляд. Всё ещё смотрит, подумал он в смущении, оглядывая своё платье. Он даже тёр лицо платком, думая, не выпочкан ли у него нос, ну трогал себя за галстук, не развязался ли. "Обывает иногда с ним. Нет, всё, кажется, в порядке". А она смотрит. Но человек подал ему чашку чаю и поднос с кренделями. Он хотел подавить в себе смущение, быть развязным, и в этой развязности захватил такую кучу сухарей, бисквитов, кренделей, что сидявшая с ним рядом девочка засмеялась. Другие поглядывали на кучу с любопытством. Боже мой. И она смотрит, думает Обломов: что я с этой кучей сделаю? Он и не глядя видел, как Ольга встала со своего места и пошла в другой угол. У него отлегло от сердца. А девочка навострила на него глаза, ожидая. Что он сделает с сухарями? — Съем поскорей, — подумал он, и начал проворно убирать бисквиты. К счастью, они так и таяли во рту. Оставались только два сухаря. Он вздохнул свободно и решился взглянуть туда, куда пошла Ольга. Боже, она стоит у бюста, першись на пьедестал и следит за ним. Она ушла из своего угла, кажется, за тем, чтобы свободнее смотреть на него. Она заметила его неловкость с сухарями. За ужином она сидела на другом конце стола, говорила, ела и, казалось, вовсе не занималась им. Но едва только Обломов боязливо оборачивался в ее сторону с надеждой, а вось она не смотрит, как встречал ее взгляд, исполненный любопытства, но вместе такой добрый. Обломов после ужина торопливо стал прощаться с теткой. Она пригласила его на другой день обедать и Штольцу просила передать приглашение. Илья Ильич поклонился и, не поднимая глаз, прошел всю залу. Вот сейчас за роялем ширмы и дверь. Он взглянул, за роялем сидела Ольга и смотрела на него с большим любопытством. Ему показалось, что она улыбалась. «Верно, Андрей рассказал, что на мне были вчера надеты чулки разные или рубашка наизнанку», — заключил он. И поехал домой не в духе, и от этого предположения, еще более от приглашения обедать, на которое отвечал поклоном, значит, принял. С этой минуты настойчивый взгляд Ольги не выходил из головы Обломова. Напрасно он во весь рост лег на спину, напрасно брал самые ленивые и покойные позы. Не спится, да и только. И халат показался ему противен, и Захар глуп и невыносим, и пыль с паутиной нестерпима. Он велел вынести вон несколько длинных картин, которые навязал ему какой-то покровитель бедных артистов. Сам поправил штору, которая давно не поднималась, позвал Анисию и велел протереть окна, смахнул паутину, а потом лег на бок и продумал с час об Ольге. Он сначала пристально занялся ее наружностью, все рисовал в памяти ее портрет. Ольга в строгом смысле не была красавица. То есть... Не было ни белизны в ней, ни яркого колорита щёк и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня, ни коралов на губах, ни жемчугу в рту. Не было ни миниатюрных рук, как у пятилетнего ребёнка с пальцами в виде винограда. Но если бы её обратить в статую, она была бы статуей грации и гармонии. Несколько высокому росту строго отвечала величина головы. Величина головы, овал и размеры лица Все это, в свою очередь, гармонировало с плечами, плечи с станом. Кто не встречал ее даже рассеянной, и тот на мгновение останавливался перед этим так строго и обдуманно артистически созданным существом. Нос образовал чуть заметно выпуклую и грациозную линию. Губы тонкие и большую частью сжатые, признак непрерывно устремленной на что-нибудь мысли. То же присутствие говорящей мысли светилось взорком, всегда бодрым, ничего не пропускающим взгляде темных серо-голубых глаз. Брови придавали особенную красоту глазам. Они не были дугообразны, не округляли глаз двумя тоненькими, нащипанными пальцем ниточками, нет. Это были две русые, пушистые, почти прямые полоски, которые редко лежали симметрично. Одна на линию была выше другой. От этого над бровью лежала маленькая складка, в которой как будто что-то говорила, будто там покоилась мысль. Ходила Ольга с наклонённой немного вперёд головой, так стройно благородно покоившейся на тонкой гордой шее. Двигалась всем телом ровно, шагая легко, почти неуловимо. — Что это она вчера смотрела так пристально на меня? — думал Обломов. Андрей Божец, что о чулках и рубашке, ещё не говорил. А говорил о дружбе своей ко мне. о том, как мы росли, учились, всё, что было хорошего. И между тем я это рассказал, как несчастлив Обломов, как гибнет всё доброе от недостатка участия и деятельности, как слабо мерцает жизнь и как чему ж улыбаться, продолжал думать Обломов. Если у ней есть сколько-нибудь сердце, оно должно бы замереть, облицо крови от жалости, а она, ну, Бог с ней, перестану думать. Он вот только съежись сегодня от обеду и ни ногой. Проходили дни за днями. Он там иби ме ногами и руками и головой. В одно прекрасное утро Тарантиев перевёз весь его дом к своей куме в переулок на Выборгскую сторону, и Обломов дня 3 провёл, как давно не проводил, без постели, без дивана, обедал у Ольгиной тетки. Вдруг оказалось, что против их дачи есть одна свободная. Обломов нанял ее заочно и живет там. Он с Ольгой с утра до вечера. Он читает с ней, посылает цветы, гуляет по озеру, по горам. Он, Обломов. Чего не бывает на свете. Как же это могло случиться? А вот как. Когда они обедали со Штольцем у ее тетки, Обломов во время обеда испытывал ту же пытку, что и на каноне. Жeval под её взглядом, говорил, зная, чувствуя, что над ним, как солнце, стоит этот взгляд, жжёт его, тревожит, шевелит нервы, кровь. Едва и два на балконе за сигарой, за дымом удалось ему на мгновение скрыться от этого безмолвного настойчивого взгляда. Что-то такое, говорил он, ворочаясь во все стороны. Эти отмучения. Насмех, что ли, я дался ей. Но другого Ни на кого не смотрит так, не смеет. Я посмирнее, так вот она... Я заговорю с ней, — решил он. И выскажу лучше сам, словами, то, что она так и тянет у меня из души глазами. Вдруг она явилась перед ним на пороге балкона. Он подал ей стул, и она села подле него. — Правда ли, что вы очень скучаете? — спросила она его. — Правда, — отвечал он. — Но только не очень... У меня есть занятия. Андрей Иванович говорил, что вы пишете какой-то план. Да. Я хочу ехать в деревню пожить, так приготавливаюсь понемногу. А за границу поедете? Да, непременно. Вот как только Андрей Иванович соберётся, вы охотно едете? спросила Анна. Да, я очень охотно, он взглянул. Улыбка так и ползает у ней по лицу. То светит глаза, то разольётся по щекам, только губы сжаты, как всегда. У него недостало духа солгать покойно. Я немного ленив, сказал он. Но ему стало вместе и досадно, что она так легко почти молча выманила у него сознание в лени. Что она мне? Боюсь, что ли, я её, думал он. Ленивый, возразила она с едва приметным лукавством. Может ли это быть Мужчина ленив? Я этого не понимаю. Что тут не понимать, подумал он. Кажется, просто. Я всё больше думаю, сижу. Оттого Андрей и думает, что я, ну, вероятно, вы много пишете, сказала она. Читаете? Читали ли вы? Она смотрела на него так пристально. Не, нет, не читал, вдруг сорвалось у него в испуге, чтобы она не вздумала его экзаменовать. Чего? засмеявшись, спросила она. И он засмеялся. — Я думал, что вы хотите спросить меня о каком-нибудь романе. — Я их не читаю. — Не угадали. Я хотела спросить о путешествиях. Он зорко поглядел на нее. У ней все лицо смеялось. — А губы нет. — О-о-о! — Да она... — С ней надо быть осторожным, — думал Обломов. — Что же вы читаете? — с любопытством спросила она. — Да. Я точно люблю больше путешествия в Африку, лукаво и тихо спросила она. Он покраснел, догадываясь не без оснований, что ей было известно не только о том, что он читает, но и как читает. Вы музыкант? спросила она, чтобы вывести его из смущения. В это время подошёл Штольц. Илья, вот я сказал Ольге Сергеевне, что ты страстно любишь музыку. Попросил спеть что-нибудь. Каста диева Зачем же ты мне говоришь на меня от учил обломов? Я вообще не страстно люблю музыку. Когов, перебил Штольц. Он как будто обиделся. Я рекомендую его как порядочного человека, а он спешит разочаровывать на свой счёт. Я уклоняюсь только от роли любителя. Это сомнительная да и трудная роль. Какая же музыка вам больше нравится? спросила Ольга. Трудно отвечать на этот вопрос. Фиаке Иногда я с удовольствием слушаю сиплую шарманку, какой-нибудь мотив, который заронился мне в память. В другой раз уйду на половине оперы, там Мейербер зашевелит меня. Даже песня с барки, смотря по настроению, иногда и от моцарта уши зажмёшь. Значит, вы истинно любите музыку. С поэте же что ли, Мэтёльга Сергеевна, просил Штольц. А если месье Обломов теперь в таком настроении, что уши зажмёт? сказала она, обращаясь к нему. Тут следует сказать какой-нибудь комплимент, отвечал Обломов. Я не умею. Да если бы и умел, так не решился бы. А чего же? А если вы дурно поёте, наивно заметил Обломов. Мне потом стало так неловко. Как вчера с сухарями вдруг вырвалось у ней, и она сама покраснела, и бог знает, что дала бы, чтобы не сказать этого. Простите, «Виновата», — сказала она. Обломов никак не ожидал этого и потерялся. «Это злое предательство», — сказал он в полголоса. «Нет, разве маленькое мщение, и то, ей-богу, неумышленное, за то, что у вас не нашлось даже комплимента для меня? Может быть, найду, когда услышу». «А вы хотите, чтобы я спела?» — спросила она. Нет, это он хочет, отвечал Обломов, указывая на штольцы. А вы? Обломов покачал отрицательно головой. Я не могу хотеть, чего не знаю. Ты грубиян, Лёя, заметил штольц. Вот что значит залежаться дома и надевать чулки по милу, Андрей? живо перебила Обломов, не давая ему договорить. Мне ничего не стоит сказать: "Ах, я очень рад буду, счастлив". Вы, конечно, отлично поёте, продолжал он, обратясь к Ольге. Это мне доставит и так далее. Да разве это нужно? Но вы могли пожелать, по крайней мере, чтобы я спела, хоть из любопытства. Не смею, ответил Обломов. Вы не актриса. Ну я вам спою, сказала она Штольц. Илья готов к комплимент. Между тем наступил вечер. Засветили лампу, которая, как луна сквозила в тельяже с плющом. Сумрак скрыл очертания лица и фигуры Ольги и набросил на неё как будто флёровое покрывало. Лицо было в тени, слышался только мягкий, но сильный голос с нервной дрожью чувства. Она пела много арий и романсов по указанию Штольца. В одних выражалось страдание с неясным предчувствием счастья, в других радость, но в звуках этих таился уже зародыш грусти. От слов, от звуков, от этого чистого, сильного, девичьего голоса билось сердце Дрожали нервы, глаза искрились и заплывали слезами. В один и тот же момент хотелось умереть, не пробуждаться от звуков и сейчас же опять сердце жаждало жизни. Обломов вспыхивал и знамегал, с трудом сдерживал слёзы, ещё труднее было душить ему радостный, готовый вырваться из души крик. Давно не чувствовал он такой бодрости, такой силы, которая, казалось, вся поднялась с одна души, готовая на подвиг. Он в эту минуту уехал бы даже за границу, если б ему оставалось только сесть и поехать. В заключение она запела каста дива. Все восторги, молнии и несущейся мысли в голове трепят, как иглы пробегающие по телу. Всё это уничтожило обломово. Он изнемог. "Довольно вымоло сегодня", вдруг спросила Ольга Штольце, перестав петь. "Спросите обломова, что он скажет", сказал Штольц. А вырвалось у Абломова. Он вдруг схватил было Ольгу за руку, и тотчас же оставил и сильно смутился. "Извинить", пробормотал он. "Пожди", сказал ей Штольц. "Скорее по совести, Илья, как давно с тобой не случалось этого? Это это могло случиться сегодня утром, если мимо окон проходила сипвая шабранка", вмешалась Ольга с добротой и так мягко, что вынуло жало из сарказма. Он с упреком взглянул на нее. — У него окна по сей пору не выставлены. Не слыхать, что делается наружу, — прибавил Штольц. Обломов с упреком взглянул на Штольца. Штольц взял руку Ольги. — Не знаю, чему приписать, что вы сегодня пели, как никогда не пели, Ольга Сергеевна. По крайней мере, я давно не слыхал. — Вот мой комплимент, — сказал он, целуя каждый палец у нее. Штольц уехал. Обломов тоже собрался, но Штольц и Ольга удержали его. У меня дела есть, заметил Штольц. А ты ведь пойдёшь лежать. Ещё рано. Андрей, Андрей, с мольбою в голосе проговорил Обломов. Нет, я не могу остаться сегодня, я уеду, пробормотал он и уехал. Он не спал всю ночь. Грустный, задумчивый, проходил он взад и вперёд по комнате, на заре ушёл из дома, ходил по Неве, по улицам. Бог знает, что чувствует и о чём думает. Через три дня он опять был там, и вечером, когда прочие гости уселись за картой, очутился у рояля вдвоем с Ольгой. У тетки разболелась голова, она сидела в кабинете и нюхала спирт. — Хотите, я вам покажу коллекцию рисунков, которую Андрей Иванович привез мне из Одессы? — спросила Ольга. — Он вам не показывал? — Вы, кажется, стараетесь по обязанности хозяйки занять меня, — спросил Обломов. — Напрасно. — Отчего напрасно? — Отчего напрасно? Я хочу, чтобы вам не было скучно, чтобы вы были здесь, как дома, чтобы вам было ловко, свободно и легко, и чтобы вы не уехали лежать. Она злое, насмешливое создание, подумал Обломов, любуясь против воли каждым ее движением. — Вы хотите, чтобы мне было легко и свободно и не было скучно? — повторил он. Да", — Да, отвечала она, глядя на него по-вчерашнему, но еще с большим выражением любопытства и доброты. За этого, во-первых, не глядите на меня так, как теперь и как глядели на медне. Лукавство в её глазах удвоилось. Вот именно от этого взгляда мне становится очень неловко. Где моя шляпа? "А что уж неловко?" мягко спросила она, и взгляд её потерял выражение любопытства. Он стал только добр и ласков. Не знаю, только мне Кажется, вы этим взглядом добываете из меня всё то, что не хочется, чтоб знали другие, особенно вы. А чего же? Вы друг Андрея Ивановича, а он друг мне. Следовательно, следовательно, нет причины, чтобы вы знали про меня всё, что знает Андрей Иванович, договорил он. Причины нет, а есть возможность, благодаря откровенности моего друга, плохая услуга с его стороны. Разве у вас есть тайны, спросила она. Может быть, преступление? прибавила она, смеясь и отодвигаясь от него. Может быть, вздохнув, ответил он. Да, это важное преступление, сказала она робко и тихо. Надевать разные чулки. Обломов схватил шляпу. Нет сил, сказал он. И вы хотите, чтобы мне было ловко? Я разлюблю Андрея, он и это сказал вам. Он сегодня ужасно рассмешил меня этим, прибавила Ольга. Он всё смешит. Простите, не буду, не буду. И глядеть постараюсь на вас иначе. Она сделала лукаво-серьёзную мину. Всё это ещё во-первых, продолжала она. Ну, я не гляжу по вчерашнему, стало быть, Иванчик, я свободна легко. Следует во-вторых, что надо сделать, чтоб вы не соскучились. Он глядел прямо в её сиро-голубые ласковые глаза. «Вот вы сами смотрите на меня теперь как-то странно», — сказала она. Он в самом деле смотрел на нее как будто не глазами, а мыслью, всей своей волей, как магнетизер, но смотрел невольно, не имея силы не смотреть. «Боже мой, какая она хорошенькая! Бывают же такие на свете!» — думал он, глядя на нее почти испуганными глазами. «Это белизна, эти глаза!» Иди как в пучине, темно и вместе блестит что-то, душа должна быть. Улыбку можно читать как книгу. За улыбкой эти зубы и вся голова, как она нежно покоится на плечах, точно зыблится, как цветок дышит ароматом. "Да я что-то добываю из неё", думал он. "Из неё что-то переходит в меня. У сердца вот здесь начинает будто кипеть и биться. Тут я чувствую что-то лишнее". Что, кажется, не было. Боже мой, какое счастье смотреть на неё. Да ждёт тяжело. У него вихрем неслись все эти мысли, и он всё смотрел на неё, как смотрят в бесконечную даль, в бездонную пропасть, с самозабвеньем, с негой. Так полный тем с ябломов. Теперь как вы сами смотрите на меня? говорила она, застенчиво отворачивая голову. Но любопытство превозмогало, и она не сводила глаз с его лица. Он не слышал ничего. Он в самом деле всё глядел и не слыхал её слов и молча поверял, что в нём делается. Дотронулся до головы, там тоже что-то волнуется, несётся с быстротой. Он не успевает ловить мысли. Точно стаи птиц порхнули они, а у сердца в левом боку как будто болит. Не смотрите же на меня так странно, сказала она. Мне тоже неловко. И вы верно хотите добыть что-нибудь из моей души. — Что я могу добыть у вас? — машинально спросил он. — У меня тоже есть планы, начатые и не конченные, — отвечала она. Он очнулся от этого намека на его не конченный план. — Странно, — заметил он, — вы злы, а взгляд у вас добрый. Недаром говорят, что женщинам верить нельзя. Они лгут и с умыслом, языком, и без умысла, взглядом, улыбкой, румянцем, даже обмороками. Она не дала усилиться впечатлению, тихо взяла у него шляпу и сама села на стул. — Не стану, не стану! — живо повторила она. — Ах, простите, несносный язык! — Ну, ей-богу, это не насмешка! — почти пропела она, и в пении этой фразы задрожало чувство. Обломов успокоился. — Это-то Андрей! — с упреком произнес он. — Ну, во-первых, скажите же, что делать, чтобы вы не соскучились? — спросила она. Спойте, сказал он. Вот он, комплимент, которого я ждала, радостно вспыхнув, перебила она. Знаете ли, с живостью продолжала потом, если бы вы не сказали третьего дня этого: "Ах, после моего пения", я бы, кажется, не уснула ночь, может быть, плакала бы. "Почего?" с удивлением спросила Бломов. Она задумалась. "Сама не знаю", сказала потом. "Вы самолюбивы, это от того, Да, конечно, от того, говорила она, задумываясь и перебирая одной рукой клавиши. Но ведь самолюбие везде есть и много. Андрей Иванович говорит, что это почти единственный двигатель, который управляет волей. Вот у вас должно быть нет его. От того вы всё, она не договорила. Что? спросил он. Нет так ничего, замяла она. Я люблю Андреевныч, продолжила она. Не за тот только, что он смешит меня. Иногда он говорит: "Я плачу". И не за то, что он любит меня, а кажется, за то, что он любит меня больше других. Видите куда вкралась самолюбие. Вы любите Андрея? спросил её Обломов и погрузил напряжённый, испытывающий взгляд в её глаза. Да, конечно, если он любит меня больше других, я его и подавно ответила на серьёзно. Обломов вглядел на неё молча, она ответила ему простым молчаливым взглядом. Он любит Анну Васильевну тоже. И знают Михайловну. «Да все не так», — продолжила она. «Он с ними не станет сидеть два часа, не смешит их и не рассказывает ничего от души, он говорит. О делах, о театре, о новостях. А со мной, он говорит, как с сестрой. Нет, как с дочерью», — поспешно прибавила она. «Иногда даже бронит, если я не пойму чего-нибудь вдруг или не послушаюсь, не соглашусь с ним». А их не бронит. И я, кажется, за это ещё больше люблю его. Самолюбие, прибавила она задумчиво. Ну, я не знаю, как он сюда попал в мои пени. Про него давно говорят мне много хорошего, а вы не хотели даже слушать меня. Вас почти насильно заставили. И если бы вы после этого ушли, не сказав мне ни слова, если бы на лице у вас я не заметила ничего, я бы, кажется, захворала. Да? Точно, это самолюбие, решительно заключила она. — А вы разве заметили у меня что-нибудь на лице? — спросил он. — Слезы. Хотя вы и скрывали их. Это дурная черта у мужчин. Стыдиться своего сердца. Это тоже самолюбие, только фальшивое. Лучше бы они постыдились иногда своего ума. Он чаще ошибается. Даже Андрея Ивановича, тот стыдлив сердцем, я это ему говорила, и он согласился со мной. А вы? — В чем не согласишься, глядя на вас? — сказал он. — Еще комплимент! Да какой! Она затруднилась в слове. — Пошлый, — договорил Обломов, не спускаясь с нее глаз. Она улыбкой подтвердила значение слова. — Вот я этого и боялся, когда не хотел просить вас петь. Что скажешь, слушая в первый раз? А сказать надо. Трудно быть умным и искренним в одно время, особенно в чувстве, под влиянием такого впечатления, как тогда. А я в самом деле пела тогда. Как давно не пела, даже, кажется, никогда. Не просите меня петь. Я не спою уже больше так. Постойте, ещё одно спою, сказала она, и в ту же минуту лицо её будто вспыхнуло, глаза загорелись, она опустилась на стул, сильно взяла два-три аккорда и запела. Боже мой! Что слышилось в этом пении? Надежды, неясная боязнь, гроз, самые грозы, порывы счастья всё звучало не в песне, а в её голосе. Долго пила она, по временам оглядываясь к нему, детски спрашивая: "Довольно?" "Нет, вот ещё это". И пила опять. Щеки и уши рдели у неё от волнения. Иногда на свежем лице её вдруг сверкала искра сердечных молний, вспыхивал луч такой зрелой страсти, как будто она сердцем переживала далёкую будущую пору жизни, и вдруг опять потухал этот мгновенный луч, опять голос звучал свежо и серебристо. И в обломове играла такая же жизнь. Ему казалось, что он живет и чувствует все это не час, не два, а целые годы. Оба они, снаружи неподвижные, разрывались внутренним огнем, дрожали одинаким трепетом. В глазах стояли слезы, вызванные одинаким настроением. Все это симптомы тех страстей, которые должны, по-видимому, заиграть некогда в ее молодой душе. теперь еще подвластной только временным летучим намекам и вспышкам спящих сил жизни. Она кончила долгим певучим аккордом, и голос ее пропал в нем. Она вдруг остановилась, положила руки на колени и сама, растроганная, взволнованная, поглядела на Обломова. Что он? У него на лице сияла заря пробужденного, со дна души восставшего счастья. Наполненный слезами взгляд устремлен был на нее. Теперь уж она, как он, так же невольно взяла его за руку. — Что с вами? — спросила она. — Какое у вас лицо? Отчего? Но она знала, отчего у него такое лицо. И внутренне скромно торжествовала, любуясь этим выражением своей силы. — Посмотрите в зеркало, — продолжала она с улыбкой, указывая ему его же лицо в зеркале. — Глаза блестят. Боже мой, слезы в них! Как глубоко вы чувствуете музыку! — Да. Нет, я чувствую не музыку, а любовь, тихо сказал Обломов. Она мгновенно оставила его руку и изменилась в лице. Её взгляд встретился с его взглядом, устремлённым на неё. Взгляд этот был неподвижный, почти безумный, им глядел не Обломов, а страсть. Ольга поняла, что в его слова вырвалось, что он не властен в нём и что оно Истина. Он опомнился, взял шляпу и, не оглядываясь, выбежал из комнаты. Она уже не провожала его любопытным взглядом, она, долго не шевелясь, стояла у фортепиано, как статуя, и упорно глядела вниз, только усиленно поднималась и опускалась грудью.